Это точно, подтвердил командир разведчиков. Осадных орудий при них нет, и провианта немного, а у здешних крестьян даже мяса с костей не снимешь. А в городе напротив припасов хватает. Размышляя, проговорил Вик. Что скажешь, светлорожденный? Скажу, что отсиживаться за стенами мне не по нраву, решительно заявил Данил. Их надо бить. Турфанг, ты как-то говорил, что способен погрузить в сон десять человек? Могу, кивнул жрец. Но лучше не десять, шесть. Надежней. А сделать так, чтобы в этой шестёрке оказались начальники Хурицкого войска? Почему бы и нет? Только сначала я должен взглянуть на каждого из них. Данил взглянул на командира разведчиков. «Запросто!» – уверенно заявил тот. «Их караулы... Это же смех один, а не караулы. А когда они лагерем становятся, у фаранских крыс больше порядка, чем у этих. В общем, пустяки», – резюмировал Турфанг. «Тем более, чародея у них уже нет». «Значит, надо завтра поднимать людей и отправляться», – объявил Данил. «Вик...»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 Жрец подмигнул. «Годится!» – кивнул капитан-комендант. «Только, друг мой, прости, но я уже слишком стар для ночных скачек. Воинов поведёшь сам!» Данил с подозрением поглядел на Вига. Раньше Конгай подобных заявлений не делал. Но Вик был невозмутим. «Хорошо», – согласился светлорождённый, – Конечно, он удивился, но не настолько, чтобы искать в предложении скрытый смысл. «Ну вот», – сказал Вик, когда светлорождённый откланялся, – «та самая возможность, о которой ты просил». «Не я», – возразил Турфанг, – «он». «Да, конечно. Надеюсь, всё пройдёт удачно». «А ты сомневаешься?» Старый воин улыбнулся и покачал головой.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 Брат-хранитель Дормонож проснулся от того, что в шатре кто-то был. Так и есть. Кто-то сидел на подушках рядом с ложем монаха. Он гад, подумал Дормонож, испытывая привычное раздражение, потому что чародей, как всегда, явился в наиболее неподходящее время и прервал столь приятный сон. Теперь Дормоножу совсем не так легко заснуть, как в молодости – А если не выспишься, к вечеру голова станет как чугунный котёл. Что на этот раз? Буркнул Дармонож. Гость промолчал. Монах высек искру, зажёг от трута лучинку, а от лучинки фитиль лампы. Когда огонёк окреп, Дармонож поставил лампу на пол и поднял глаза на незваного гостя. Это был Унгат. На подушке, вертя в руках узкий глорианский стилет, расположился светлорождённый империи Данил Рус. «Рад, что ты сохранил его», – спокойно произнёс северянин и аккуратно вложил кинжал в кармашек сапога. Дормонож заметил, кармашек оказался коротковат. Треть клинка осталась снаружи. Впрочем, какое это имело значение? Дорманош покосился на свой меч, лежащий на расстоянии трёх локтей от его руки. Рядом с ногой пришельца. Не успеть. Ты меня убьёшь? Хриплым голосом спросил Дормонож. Светлорождённый чуть заметно пожал плечами. Когда-то, сказал он, ты предлагал мне поединок. Зажила ли твоя рана? Да, не смея верить в такую удачу, прошептал дармонож. Да, зажила. Данил носком сапогам подтолкнул к дармоножу его меч. Еще мгновение назад брат-хранитель и не мечтал о таком, но теперь он решил выжать из ситуации все, что возможно.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 Мы будем драться снаружи. Голос брата-охранителя обрёл привычную твёрдость. Клянусь именем величайшего. Если ты победишь, ни один из моих солдат не причинит тебе вреда. Ты уйдёшь свободным. Хорошо, ответил светлорождённый. Дармонож был неприятно удивлён равнодушием, с которым имперец Воспринял щедрость воинствующего монаха. Светлорождённый поднялся и двинулся к выходу из шатра. Он не боялся повернуться спиной к дурмоножу, и монах почувствовал себя польщёным. Но все положительные эмоции испарились, когда дурмонож откинул полок шатра. До рассвета оставался какой-нибудь час. Серые сумерки... Мутный от утреннего тумана воздух, крохотные капельки влаги на керасах, шлемах, клинках. Закованные сталь конгаем двумя шренками стояли у входа. Поверх их шлемов Дормонож видел хурицкие шатры, но ни одного воинствующего монаха, ни живых, ни трупов. Дурмонож мотнул головой, отгоняя наваждение, прошептал молитву. «Всё осталось по-прежнему». Величайший отвернулся от них. «Проклят тот день, когда мы связались с колдунами», – подумал Дурмонож. «Прости нас, святой туск». Имперец сделал знак, и конгаи отодвинулись, освобождая место. Светлорождённый взглянул на брата-хранителя и кивнул. Меч монаха взметнулся вверх, когда клинок руса ещё оставался в ножнах. Данил не смотрел на противника. Он глядел на небо. Серое, блеклое небо Хуриды в мутной пенке облаков.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 Крикнуло что-то неунятное, замахнулось. Данил, столь же отрешённый, как и мгновение назад, потянул из ножен собственный меч. Клинок дармоножа полоснул наотмашь косо от плеча вниз. Рус отклонился не более чем на ладонь, а стриё прошло в волоске от его груди, Шагнул вперёд с поворотом, выдёргивая меч из ножа на том же движении с подтягом, продолжая двигаться назад за спину дормоножа, провёл освобождённым лезвием вагарова клинка по вороту кольчуги дормоножа. С разнотонным звоном лопнули и осыпались посеребрённые колечки. Разошлась под плавно скользящим лезвием паутинная ткань под кольчужника – Человеческая кожа Напряжённая мышца Артерия Данил остановился за спиной монаха Отдормонож по инерции Пробежал ещё пару шагов Тоже развернулся Кровь тугими фонтанчиками Выбрызгивалась из рассечённой шеи С удивлением Ещё не понимая, что произошло Уставился на светлорожденного, Шагнул вперёд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 в веру в праведность своего господина, отступившего от заповедей бога вдохновленного Туска. Вор Карпал почти не сопротивляясь. И если не считать самой цитадели наисвятейшего, эти сдались через неделю, когда с юго-востока подошло войско Конга. Последний наисвятейший Хуриды покончил с собой приняв тройную дозу зерен блаженства. Безусловно, приятная смерть. Однако его всё равно повесили над дворцовыми воротами, рядом с бесполезными колдунами. Эти умирали долго. Колдуны, как всем известно, живучи. Даже лишённые силы.